Глава третья. Лондон и Капри. 1936 год. Как же она его любила! Но наша любовь запретна, — со вздохом подумала Вивьен, осторожно закрывая за собой входную дверь. Она сняла туфли и на цыпочках прокралась в спальню, чтобы не разбудить Ли. Хорошо, что муж всегда так крепко спал. Его не вырвет из сна ни грохот канонады, ни поздно вернувшаяся жена. Как она и ожидала, он уже тихо храпя лежал на спине, а лицо его было расслаблено. «Ли — хороший человек, да только он не Ларри. Таких мужчин, как он, просто нет». Тихо раздеваясь, она прокручивала в голове каждое мгновение этого чудесного вечера, и старалась вспомнить каждое его слово. Обычно Ларри выглядел серьезным и мрачным, поэтому Вивьен млела от счастья всякий раз, когда он одаривал ее редкой улыбкой. Но дело было не только в этом. Она чувствовала, что может делиться с ним всем, а еще они оба любили театр и мечтали лишь об одном — снискать славу на этом поприще. С Ларри она могла поговорить о планах, дать волю воображению, не боясь осуждения или насмешек. Особенно сейчас, когда карьера Вивьен застопорилась. После грандиозного успеха Маркизы она понадеялась, что получит больше подобных ролей. Но ей ничего не предложили. Даже Александр Корда, с воодушевлением подписавший с ней контракт, казалось, про нее забыл. Вивьен много раз обращалась к продюсеру и просила у него роль, желательно в одном фильме с Ларри, у которого тоже был контракт с Кордой. Однако все напрасно. Кордо снял уже пять картин, не рассмотрев ее для съемок ни в одной из них. Вдруг ли все-таки прав и ей лучше сосредоточиться на роли образцовой супруги и матери? Вивьен скользнула под одеяло. Осторожно, чтобы не разбудить Ли, она грела холодные ступни, а его теплые ноги. Когда он снова издал какое-то хрюканье, она согнула колени и повернулась к мужу спиной. Его храп мешал ей собраться с мыслями. Говорили, что Джилл Эсмонд беременна, хотя сам Ларри об этом не обмолвился. Он был женатым мужчиной и, судя по всему, будущим отцом, а она в свою очередь женой и матерью. Даже если ее чувства Кларри были чем-то большим, чем влечение, ее любовь была запретной, совершенно невозможной. И все же Вивьян не сомневалась, что нашла в нем родственную душу единственного человека, с которым чувствовала себя полноценной. Их связывало нечто большее. Как жестока судьба! Почему они не встретились прежде, чем верили себя другим людям? Вправили Вивьен отказаться от всего остального ради любви? Вправили она бросить Ли и Сюзанну, чтобы обрести счастье? Хорошо, что сейчас ей не нужно было задаваться этим вопросом, ведь пока они с Ларией были просто друзьями. Хорошими друзьями, которые поддерживали друг друга и любили проводить время вместе, но не осмеливались сделать следующий шаг, как бы Вивьен этого порой не хотелось. «Джон, у тебя есть что-то для меня?» По утрам она всегда звонила агенту, колеблясь между надеждой и смирением. «Говорят, Сидни кэрл хочет предложить мне роль». «Возможно, у тебя получится сняться в новом фильме «Корды». «Рассказывай дальше». «Приходи сегодня в полдень в Совой. Я приглашаю». «Пожалуйста, не томи, хотя бы намекни». «До встречи, дорогая!» Джон прекрасно знал, что она была очень любопытна и, наверное, получал истинное наслаждение, держа ее в неведении. Пока стрелка часов слишком медленно ползла к времени встречи, Вивьен пыталась отвлечься. Она поиграла с Сюзанной, которая сегодня утром была не в настроении и бросила в нее игрушкой. Потом она переставила вещи в гостиной, но сразу же вернула все на место. Когда она уже собиралась прогуляться, часы на церковной башне пробили двенадцать. Наконец-то! Вивиан вызвала такси, потому что идти почти пять километров до улицы Тренд пешком сегодня ей не хотелось. Она уже несколько дней чувствовала себя вымотанной. Ей нужно было срочно найти время, чтобы отдохнуть. Только где его взять? Днем она ходила в театральную школу, сидела с Сюзанной и навещала друзей — По вечерам бывала сли, а ближе к ночи разговаривала с Лари. Она была не готова пожертвовать драгоценным временем с ним ради такого скучного занятия, как сон. Вот бы он нашел в себе смелость ей открыться. Жаль, что она и сама не решалась ему сказать. Пока такси приближалось к элегантному отелю, Вивьян барабанила пальцами по сиденью. На дороге стоял швейцар в фуражке и длинном пальто. Машина затормозила, и он торопливо открыл ей дверь. Хотя ей не терпелось узнать, что же хотел сообщить ей Джон, Вивьен ненадолго остановилась, чтобы полюбоваться великолепием отеля в стиле ар-деко. Какое чудесное место! Оно словно было создано для первого свидания влюбленных. Хотя с тех пор, как она впервые поговорила здесь с Ларри, прошло уже больше года, сердце Вивьен все равно всегда начинало биться чуть быстрее, стоило ей переступить порог Савоя. Она бережно хранила все первые воспоминания о Лари, о том, как впервые увидела его на сцене, впервые пожала ему руку, об их первом дружеском поцелуе. Вивьен надеялась, что разделит с ним еще немало — первых незабываемых мгновений. Чрезмерно пунктуальный агент уже ждал ее за одним из круглых столиков. Перед ним стоял стакан воды. Когда она вошла, он встал и шагнул ей навстречу. «Дорогая, отлично выглядишь. Но видно, что ты подустала», — Джон осмотрел ее. «Тебе нужно себя беречь. В конце концов, ты одной из моих важнейших вложений». «Я и сама заинтересована в том, чтобы это вложение окупилось», — ответила она на его шутливое замечание. «Говори же, что у тебя для меня». «Может, сперва немного поболтаем?» «Джон!» «Дай мне время хотя бы что-нибудь заказать». Он подозвал официанта и сделал заказ, а потом вопросительно посмотрел на Вивьен. «Мне то же самое». Еда ее совсем не интересовала. Она не могла дождаться, когда он раскроет тайну. Джон решил заставить ее поволноваться, пока официант нёс их напитки. За тебя, Джон, умоляюще попросила она, но все же коснулась его бокала. Нет, за тебя. У Корды есть для тебя фильм. Продюсер наконец-то вспомнил о ней, но спустя несколько недель без заказов Ей выпало сразу две возможности. Почему судьба не могла распределить их получше? «А Сидни Кэрол предлагает мне роль в пьесе. Ты ведь знаешь, театр для меня на первом месте». «Сначала послушай, что может предложить тебе Корда». Судя по тону Джона, ее ждал какой-то сюрприз. «Он собирается снимать исторический фильм. Пламя над Англией. Действие происходит во время правления Елизаветы Первой. «Будут красивые костюмы. Уже что-то». Слова Джона совсем ее не убедили. «Кого я должна играть?» «Королеву?» «Королевой будет Флора Робсон, а ты — одной из ее придворных дам. Синтией, дочерью казначея». «Значит, всего лишь второстепенная роль». Вивьен разочарованно понурила плечи. А Джон заговорил дальше. «Синтия любит авантюриста Майкла Инглби, который попадает в испанский плен. Там прекрасная Елена помогает ему сбежать». «Выходит, Синтия сидит во дворце и ждет?» Вивьен недовольно сморщила носик. «Так себе роль». «Чтобы доказать преданность королеве, Майклу нужно вернуться к испанскому двору», Джон сделал паузу. Он снова попадает в плен, умудряется сбежать и топит испанскую армаду. «Повторюсь, Синтия где-то сидит и ждет его, а в конце они играют свадьбу». «Как ты догадалась?» На лице Джона появилась широкая улыбка, как у чеширского кота. «Режиссер Уильям Хоуард. Он снимал рандеву. Вивьен понравился фильм с Уильямом Пауэллом и Розалин Трассел в главных ролях. Разве у него когда-то были исторические фильмы? Оператор Джеймс Вонг Хоу. Он умеет снимать так, чтобы на камере прекрасные девушки выглядели еще красивее. Казалось, у Джона оставался туз в рукаве. Вивьен знала этот взгляд. «У Синтии есть несколько ярких любовных сцен». «Но мало времени на экране, так ведь?» Из дам, ждущих возлюбленных, получались плохие героини. Но все же Вивьен было немного любопытно. «А кто играет бесстрашного героя?» «Ты его знаешь!» Агент снова потянул время. «Ларри Оливье!» «Ее Ларри! Она будет играть любовные сцены с Ларри!» Казалось, сердце Вивиен готово было выпрыгнуть наружу, словно чувства были так велики, что уже не помещались в тесной груди. Нет, ей нельзя показывать, как сильно ей хочется получить эту роль. Так Джон может что-то заподозрить. «Сообщи Корде, что я согласна», — спокойно сказала она. Она лишь краем уха слушала сплетни, которые рассказывал ей Джон. Мысли Вивиен были заняты только одним. Она появится на камере с Ларри. Когда начнутся съемки? Теперь она с трудом могла дождаться этого момента. В августе. Так не скоро. Как ей вынести столько времени? Тут же ей в голову пришла идея. Она позвонит Ларри и предложит ему вместе разучивать роли. Этому же никто не сможет помешать. Или все-таки сможет. Благие намерения Вивьен не помогли ей. Судьба послала ее по другому пути. Пока они с Ларри вместе готовились к съемкам пламени над Англией, его беременная жена на лето уехала из Лондона домой к маме. Будто тоже желая оставить поле боя, Ли решил отправиться с друзьями в плавание в Швецию. Теперь, когда супругов больше не было рядом, Вивьен становилось все труднее держаться подальше от Ларри. Она беспрестанно думала о нем, и каждое его прикосновение, даже когда он просто касался ее руки, когда она протягивала ему чашку с чаем, вызывало в ней бурю чувств, чары которых всецело овладели ей в июле. Она не знала, кто в итоге осмелится сделать первый шаг, но их тела словно были созданы друг для друга. Когда они терялись друг в друге, важным был лишь этот миг, эти счастливые минуты. Только на утро Вивьен начинала мучить совесть, стоило ей подумать о Ли. Она видела раскаяние и во взгляде Ларри, пока черты его лица не смягчались, когда он встречался с ней глазами. Они оба знали, их любовь была уникальной и все же запретной. После возвращения Джил и Ли они стали видеться реже но, оказавшись на съемочной площадке пламени над Англией, снова не могли оторваться друг от друга. «Давай воспользуемся перерывом», — прошептал ей Ларри, проводя пальцами по ее шее. «Поесть можем и потом». В ответ Вивиан лишь кивнула, и ее чувства к нему были настолько сильны, что грозили захлестнуть ее. При мысли о том, что на сегодня съемки закончились, она чувствовала себя несчастной и мечтала, чтобы время остановилось. «Вивлинг, нам разумнее всего расстаться». Ларри не подпустил ее к себе, когда она собиралась броситься в его объятия. В прекрасных глазах, в которых ей хотелось утонуть, отражалась печаль. «Давай после окончания съемок уедем в отпуск как можно дальше друг от друга». Его голос сорвался, а Вивьен боролась со слезами. И пусть ей казалось, что сердце вот-вот вырвется из груди, она была вынуждена признать, что Ларри прав. «Так будет лучше всего», — наконец произнесла она. «И разумнее». «Но должна ли любовь быть разумной? Разве страсть — не полная противоположность разуму? Как, Вивьен, подавить неудержимые чувства к Ларри и смириться с жизнью рядом с Ли?» У нее подкосились колени. Если бы Ларри не удержал ее, она бы наверняка упала. Она вцепилась в него, хотя знала, что каждое прикосновение только усложняет расставание. «Мне очень жаль». Пробормотал Ларри и поцеловал ее волосы. «А мне нет», — взволнованно ответила она. «Я не жалею, что люблю тебя». «Я тоже». Его тихий грустный смех, как ей будет его не хватать. «Мне жаль, что я не встретил тебя гораздо раньше». Она не смогла ответить, поскольку иначе бы расплакалась. Ларри тоже молчал, сжимая ее в объятиях. «Джилл хочет поехать со мной в Италию, к солнцу», — наконец сказал он. «На Капри». «Должно быть там чудесно». «Не так чудесно, как рядом с тобой». Он слегка отстранился, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза. «Надеюсь, мы еще увидимся», — нежно прошептала она. «И тогда узнаем» насколько сильна наша любовь в ответ ларри лишь кивнул и до боли сжал ее ладонь но боль у нее в сердце все равно была намного сильнее они долго стояли там молча держась за руки и смотря друг на друга пока Вивиан, наконец не оторвалась от мужчины мне нужно немного побыть одной скоро увидимся на съемках Если бы она осталась с ним еще хоть на миг, то уйти бы уже не смогла. Поэтому Вивьен резко повернулась и поспешила прочь. Ей все время хотелось обернуться и проверить, смотрит ли он ей вслед. Но она читала о и знала, что случилось с Орфеем, когда тот оглянулся увидеть Эвредику. Если она обернется, то потеряет Ларри навсегда». Хотя ей казалось, что с каждым шагом она оставляла позади частичку сердца, это было правильное решение. Они были супругами и родителями. Даже если Вивьен больше не любила Ли, как раньше, если никогда не любила его так, как Ларри, она все равно пообещала быть с ним. С ним и Сюзанной. Она не могла бросить семью ради любви, возможно, бывшую лишь мимолетной вспышкой, которая скоро погаснет. Нет, — Вивиан покачала головой. Их с Ларри связывало нечто удивительное, уникальное, великая любовь. Они были родственными душами, единственными на всю жизнь. Как жестока судьба! Почему она свела их друг с другом слишком поздно? Оставалось надеяться что они будут вместе в следующей жизни. Глаза застилали слезы, и она убежала к себе в уборную. Прости, дорогая, Ли Холман пожал плечами. Я не могу просто взять и поехать с тобой в отпуск. У меня назначены встречи, понимаешь? Вивиан неверя смотрела на мужа. Как же так? Она отказалась от счастья, любви. Будущего ради Ли, и это была его благодарность. Она оставила любовь всей жизни, чтобы быть Ли хорошей супругой, а муж отбросил ее подарок, словно она дала ему какую-то безделушку. «Я так хотела провести время вместе. Мне нужно отдохнуть. Я очень устала на съемках». Произнося эти слова, она думала лишь об одном. А Ларри. Он уехал с женой в Италию, а ей придется остаться здесь, в Лондоне, наедине со своими мыслями и несбывшимися мечтами. «Я знаю, знаю», — Ли улыбнулся ей. «Поезжай с Освальдом, он точно обрадуется». «Теперь я могу поехать, куда захочу». Ее сердце забилось быстрее. Ей пришлось применить все актерские способности, чтобы не выдать себя. «Прекрасная идея, Ли! Ты замечательный!» Она мимолетно поцеловала его в щеку. «Я сейчас же позвоню Освальду». «Давай». Ли вернулся к газете, а Вивьен бросилась к телефону. «Освальд, у тебя найдется время съездить со мной в отпуск на Капри».